Для человечества сыроедение не ново. Так питались наши далекие предки. Сыроеды даже утверждают, что с открытием огня люди утратили основной источник здоровья. Сыроедение сохранилось среди племен, живущих первобытной жизнью. Ученые открыли племя, которое живет в Индии в долине Хунзе, названной «Оазисом молодости». Продолжительность жизни обитателей этой долины – 110-120 лет. Они почти никогда не болеют, выглядят молодо. Один из миссионеров организовал там больницу и был одновременно и обескуражен. Шли недели, месяцы, а пациентов не было. И рад такому открытию. Значит, существует некий образ жизни, приближающийся к идеальному, когда люди чувствуют себя здоровыми, счастливыми, Не стареют, как в других странах уже к 40-50-летнему возрасту. Хунзы до ста лет играют в подвижные игры. Женщины в этом возрасте еще рожают детей. По сообщениям ученых, изучавших жизнь этого племени, питаются они в основном сырыми фруктами и овечьим сыром. Интересно еще одно: у жителей счастливой долины. Есть период, когда фрукты еще не поспели. Он зовется «голодной весной» и продолжается от двух до четырех месяцев. В это время они почти ничего не едят и лишь раз в день пьют напиток из сушеных абрикосов. Абрикосы там самый почетный фрукт. У племени есть даже такая поговорка «Твоя жена не пойдет за тобой туда?» где не плодоносят абрикосы. Любопытно, что режим питания в этом племени возведен в культ и строго соблюдается. Исключительная важность введения в организм продуктов питания в сыром виде признана в настоящее время всеми авторитетами в вопросах питания. Ведь в сырой пище полностью сохранены все витамины, в значительной степени погибающие при высокой температуре в процессе обработки. Энтузиасты сыроедения считают даже необходимым полностью отказаться от принятия какой-либо пищи в обработанном виде. В книге натурпата диетолога Джеффри «Естественное здоровье» есть такой диалог с читателем. Первый вопрос, который необходимо поставить, таков. Какие виды пищи являются наиболее подходящими для человека? Ответ прост. Сырые плоды и орехи. Это все? Да, это все. Разве я не могу есть ничего другого? Можете. Но помните о том, что эти другие виды пищи ниже по своему качеству, чем плоды и орехи. Если вы пойдете на компромисс, расплата неминуема. Проблема сыроедения занимает большое место в вопросах диетики. И мы в данной книге не думали затрагивать ее, но поскольку мы предписываем нашим пациентам соблюдать в основном растительную диету, не можем не упомянуть и о сыроедении. Следует помнить, однако, что это не такая уж безобидная диета. Начинать сыроедение нужно очень осторожно, приучать организм к новому роду пищи, и необходимо постепенно. Пища, состоящая из сырых и вареных растительно-молочных продуктов, служит переходной к употреблению исключительно сырых продуктов. Многие специалисты по диетике рекомендуют следующий идеальный режим питания. 25% сырых лиственных и корневых овощей по сезону в форме салатов. 25% сырых свежих фруктов или хорошо размоченных сушёных. 25% зелёных и корневых овощей, приготовленных на огне. 10% белков: свежая рыба, яйца, орехи, творог, молочно-кислые продукты. 10% углеводов. Все виды крупяных и хлебных продуктов сахар, 5% жиров, масло, маргарин, растительные жиры. Не применять приправ уксуса. Джеффри в своих рекомендациях дает следующие выкладки: Средний человек ежедневно должен принимать 1130 1400 граммов пищи. Если вы заняты умственным трудом, вы должны ежедневно съедать 570-620 граммов свежих фруктов, 400-425 граммов овощей, 110-140 граммов крахмалов, 56-85 граммов концентратов. Для лиц физического труда эти нормы несколько изменяются. 450-570 граммов свежих фруктов, 340-420 граммов овощей, 230-280 граммов крахмалов, 110-140 граммов концентратов. В группе крахмалов Джеффри относит хлебные и крупяные продукты, в группе концентратов растительные масла, мед, орехи, сыр, масло, яйца и так далее. Кроме диеты нужно соблюдать количественные нормы и суточный режим питания. Наряду с этим, необходимым правилам пищевого режима, в помощь больным, как лечебная мера, и здоровым, как профилактическое, напоминаем об однодневной разгрузке. Рекомендуется давно проверенное средство. Однодневное голодание полное и строгое, без питья жидкости. Полное воздержание от еды с питьем, небольшого количества жидкостей, вода, боржоми, травяной чай или же соковое голодание, когда пьют только овощные или фруктовые соки. С методикой этого вида разгрузки знакомы в каждом санатории. Можно безбоязненно проводить его и дома, очистив с вечера желудок. При полном голодании в это время пьют неограниченное количество воды при соковом полтора литра сока. Полезны также и так называемые фруктовые дни, молочные дни и тому подобное. Специалисты по диетике и лечебному голоданию рекомендуют и другие виды разгрузочной терапии, приносящие, несомненную пользу, как профилактическая меры. Приведу некоторые из них. Утреннее голодание. Первый прием пищи не ранее, чем через 4-5 часов после пробуждения. Утром выпивается только стакан горячей воды или стакан сока. Начиная с середины дня принимается пища молочно-растительная. Курс проводится в течение месяца. Утреннее голодание может проводиться всю жизнь, особенно при творческой работе. Соковое голодание. В течение 3-4 дней не употребляется никакой пищи, кроме сока, полтора литра в день. При более жестком режиме сок заменяется отваром, настоем шиповника. Перед началом голодания принимается слабительное, ставится очистительные клизмы. Голодание на сыворотке. В течение 3-4 дней вместо пищи выпивается полстакана, стакан сыворотки от створоженного кефира или простокваши. Прием пищи после таких курсов голодания проводится осторожно. Начинать надо с легко перевариваемых продуктов, постепенно увеличивая количество еды. Вариантов таких кратковременных голоданий много. Повторяются они один раз в месяц или один раз в 3-4 месяца. В заключение можно сказать, что любой вид кратковременного воздержания от пищи приносит пользу, так как в этот период в организме происходит некоторое очищение от токсических загрязнений и предоставляется отдых центральной нервной системе и пищеварительным органам. Каждый культурный человек знает, что без физических упражнений, без физического труда, ритмичного и организованного, невозможно успешно противостоять болезням, сохранять здоровье и работоспособность, бороться с преждевременной старостью. В разгрузочной диетической терапии Только голодание и последующее диетическое питание не дадут желательного эффекта. Тут обязательно нужна и мышечная деятельность. Особенно важно это для лиц умственного труда и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Из-за недостатка движения снижается интенсивность циркуляции крови, затрудняется доставка питательных веществ и кислорода к различным органам и тканям. Страдает головной мозг. Существуют даже болезни мышечного бездействия, сутулость, узкая впалая грудь, болезни позвоночника и так далее. Многие хронические заболевания в известной степени являются следствием мышечного бездействия. Это хронический колит, запоры, геморрой, подагра, камни желчного пузыря, почек и другие. Клинические наблюдения не раз свидетельствовали о том, какое значение приобретает гиподинамия в развитии болезненных изменений во всем организме, и особенно в сердечно-сосудистой системе. Яркий пример этого – синдром дотренированного сердца, наблюдаемый у спортсменов, перестающих заниматься физкультурой. А настроение? Действуя на кору мозга и подкорковые центры, физические упражнения возбуждают чувство бодрости и радости, формирует более оптимистическое и уравновешенное нервно-психическое состояние. При смене напряжённого умственного труда лёгким физическим, процесс возбуждения переходит в клетки коры, ведущие мышечной деятельностью. В то же время В области коры мозга, связанной с умственной работой, образуется очаг торможения, то есть эта область отдыхает. Еще Сеченов в своей знаменитой работе «Рефлексы головного мозга» подчеркнул значение мышечного движения для деятельности мозга. Он открыл замечательное свойство мышечной работы – заряжать нервные центры. Павлов указывал, что физическая работа – величайшее средство в случае расстройства высшей нервной деятельности. Сам же великий физиолог до 80 лет ездил на велосипеде, играл в городки, любил расчищать дорожки сада. Мышечной радостью называл он ощущение удовлетворенности, бодрости, которое испытывал в результате физического труда. Раньше считали, что при занятиях физкультурными упражнениями основной точкой приложения возникающих влияний является нервно-мышечный аппарат, а изменения обмена веществ, кровообращения, дыхания и других систем рассматривали как побочные, второстепенные. Исследователи, однако, показали, что при мышечной деятельности возникает влияние совершенно точно адресованные внутренним органам. Они выражены настолько сильно, что позволяет рассматривать физические упражнения как рычаг, воздействующий через мышцы на уровень обмена веществ и деятельность важнейших функциональных систем организма. Это позволяет понять механизм целого ряда нарушений, развивающихся при ограничении двигательного режима. Американские ученые провели следующий интересный опыт. В течение семи недель они продержали в постели, положив в гипс, несколько молодых людей. Пищу они получали отличную по качеству и в достаточном количестве, было установлено, что в моче появилось значительно больше против нормы количество азота, кальция, фосфора, серы, калия и натрия. К концу эксперимента каждый из обследуемых потерял от бездействия в среднем до 1700 граммов живой протоплазмы и одновременно прибавил по 500-700 граммов за счет накопления жира. Через семь недель гипс был снят, и молодые люди в течение четырех недель усиленно делали гимнастические упражнения. При этом получали такую же пищу. В итоге содержание в моче всех перечисленных элементов резко уменьшилось, даже снизилось ниже нормального. Начался цикл самообновления. А вот другой эксперимент. Кроликов лишили возможности двигаться, на одной из конечностей наложили гипс. И что же? У животных было обнаружено значительное уменьшение размеров жизненно необходимых органов, печени, почек, селезенки и даже сердца. Оно оказалось вдвое меньше сердца нормально двигающихся кроликов, взятых для сравнения. Если раньше полагали, что процессы самообновления происходят в живом организме автоматически, сами по себе, лишь бы организм получил питание, то эти и многие другие эксперименты дали основание утверждать, что процессы самообновления обуславливаются возбуждением функциональной перегрузкой. Вот почему в процессе лечебного голодания Не только не рекомендуется постельный режим, но и обязательно вводятся длительные прогулки на свежем воздухе, легкие физические упражнения. Это помогает работе внутреннего врача, помогает усилить обмен веществ, увеличить приток кислорода, обеспечивающего сгорание шлаков, продуктов жизнедеятельности клеток. Некоторые думают, прошёл курс голодания, выздоровел и может вернуться к прежним привычкам. Подольше поваляться в постели, понежиться с книжкой в руках на диване, заменить движение спецтерапии или забиванием козла во дворе. А между тем, проведённый курс голодания даёт такую прекрасную встряску организму, такую зарядку энергии, которая помогает человеку не идти по пути лени и депрессии, а создать себе правильный двигательный режим. И использовать этот настрой организма необходимо. А теперь поговорим о традициях и привычках. Мы воспитываем нашу молодежь на славных, добрых традициях многие выработанные привычки помогают нам справляться с трудностями. Но бывают вредные традиции и вредные привычки. Можно ли плыть по течению, оправдываясь тем, что мы привыкли так поступать, что так жили наши отцы и деды? Прежде всего, это относится к проведению праздников. В старое время каждый религиозный праздник обязательно сопровождался обильной едой. «Без гуся и Рождество не в Рождество», — говорили наши деды. К Пасхе резали гусей, свиней, пекли сдобу и наедались до отвала. А масленица? Традиционные пари, кто больше съест блинов, азарт обжорства. И все же наши предки имели больше оснований, чем мы, насыщаться так безудержно во вред себе. Вспомните, что переедание чередовалось в то время с длительными постами. Пост, указанный церковью, привитой традицией, по существу является выражением народной мудрости. Подсказанная инстинктом необходимость периодического очищения организма помогала сохранять здоровье. На чем же держится стремление наших хозяек? К дням праздников обязательно наготовить множество яств и накормить гостей и свою семью. На традиции, не имеющей под собой почвы. Так из обычаев старого мы выкинули полезные посты, а оставили вредное переедание. Не надо думать, что наши праздники не должны отмечаться встречей с друзьями, угощением, гостеприимством, но важно, чтобы это не носило характера чрезмерности, чревоугодия. Мы сумели отказаться от ряда ненужных и вредных традиций. Вспомните, как долго бытовал на Руси обычай. В праздники после обильной еды и питья выходили улицы на улицу, стенка на стенку. Затевались дикие драки, заканчивающиеся калечением людей. Теперь это кажется варварством, которое не может никогда повториться. Однако спросите врачей скорой помощи, и они вам расскажут, какое огромное количество вызовов падает на праздничные дни. Виной тому обжорство и пьянство. Знакома ли вам такая картинка прошлого? К одиноко сидящему мужчине подходит двое других. Сообразим на троих. Сообразим. Разошлись не пьяные, как будто бы пустяк. А между тем этот пустяк, перешедший в привычку, может повлечь за собой ряд тяжелых и трагических последствий. Если однократный прием алкоголя не вызывает в организме необратимых изменений, то систематическое его употребление приводит к стойким болезненным явлениям, нервным расстройствам, понижению способности к умственной работе, половой слабости, слепоте, циррозу печени, страшным алкогольным психозам преждевременной старости. Еще одна пагубная привычка, с которой следует бороться это курение. Большая часть заболеваний раком, горла и легких. Встречается среди курильщиков. Никотин – одна из причин туберкулеза. Он воздействует на сердце, ответственен не только за нарушение его ритма и функции, но и за сжатие просвета коронарных сосудов, последствием чего является стенокардия. Никотин может также привести к гангрене пальцев ступней, перемежающейся хромоте и другим болезням. Еще в семнадцатом веке, по уложению царя Алексея Михайловича, за курение следовало бить на козе кнутом, а за продажу табака рвать ноздри и резать носы. Такие строгости были не только у нас. В Англии в XVI веке за курение полагалось отсечь голову и с трубкой в зубах выставить ее для всеобщего осуждения. А в Турции за это сажали на кол. Вот какие способы борьбы с курением применялись в древности. Современный человек должен обладать достаточным разумом и силой воли, чтобы поняв гибельное действие обжорства, алкоголизма и курения, отказаться от них. Медицина приходит в этом на помощь. У нас имеется специальная наркологическая служба специальные диспансеры, где лечат алкоголиков, институт питания, диетические столовые помогают людям соблюдать необходимую диету. В стране проводится огромная санитарно-просветительная работа, выходят сотни книг по вопросам борьбы с алкоголизмом, курением, диеты и тому подобное. Дозированное голодание является одним из эффективных средств для избавления от пагубных привычек. При лечении голодом категорически исключается алкоголь и курение. За этот период организм настолько отвыкает от них, что теряет потребность в возобновлении этих привычек. Единственная задача в дальнейшем – не нажить их снова. В нашей практике мы убедились, что алкоголь, никотин, и нарушение диеты является одной из причин рецидивов многих психических заболеваний. Вот почему после излечения дозированным голоданием мы категорически требуем соблюдения предписанного нами режима. Очень многие настолько злоупотребляют приемом наркотических, болеутоляющих и снотворных лекарств, что это входит у них в привычку. Курс лечебного голодания помогает организму удалить из него все вредные токсические вещества. В период восстановления после голодания обычно налаживается и сон, исчезает мучащие боли, нормализуются функции нервной системы. Все это исключает необходимость возбуждения или успокоения себя медикаментозными средствами. Так, разгрузочная диетическая терапия помогает избавиться и от этой разрушающей здоровье и разум привычки. Вредными являются и более безобидные, но очень распространенные в быту привычки. Некоторые не очень здоровые и не очень молодые люди употребляют жирную, острую пищу, пьют крепкий чай, черный кофе, плотно едят перед сном, поздно ложатся. Боятся свежего воздуха в комнате, кутаются, читают в постели, словом, делают все, что вредит их здоровью. В результате снижается выносливость, жизненный тонус, появляются различные недомогания, сигналы болезни. А дальше доктора, поликлиники, неотложная помощь. В утере здоровья, кроме объективных причин, часто бываем виноваты мы сами. Курс лечебного голодания помогает справиться с этим.